церковь в священном мученика Антипы епископа пергамского на Колымажском дворе. Пожалуй, ни с одной другой церковью Москвы не связано столько загадок. Кроме того, сложно назвать другой московский храм, под сводами которого собирались столь разные по социальному положению и статусу прихожане. Одно из загадок, связанных с церковью Антипия или храмом священно-мученика Антипы, епископа Пергамского на Колымашском дворе, — это местоположение. Неизвестно, почему именно на этом месте церковь была воздвигнута и освящена во имя Антипы, епископа Пергамского, ученика святого апостола Иоанна Богослова. Церковь расположена по близости от Кремля, в 400 м на юго-запад от Боровицкой башни, в одной из древнейших населённых частей Москвы Занеглименье. Часть Занеглименья, в которой находилась Антипиевская церковь, Чертополье, Черторье, упоминается в летописях с 1365 года. Одной из ранних известных названий церкви Антипия, что в Чертолье, Чертолская улица, пролегавшая по руслу современной Волхонки, в нескольких десятках метров на юг от церкви приобрела особое значение с 1524 года после основания Новодевичьего монастыря в память о освобождении Смоленска. Другая загадка это время возведения церкви. Историки датируют её строительство 1530-ми годами. Но есть версия, что первую деревянную церковь на этом месте выстроил итальянский архитектор Алевиз Фрязин в 1514 или 1519 году. Иногда считают, что он построил здесь другой храм во имя митрополита Петра, а на его месте позднее построили или перестроили новую Антипьевскую церковь. Сохранившийся до наших дней храм представляет собой сложное архитектурное напластование. Считается, что его основа за века обросла новыми пристройками. Архитектура и стилистические приемы архитектурного убранства, солнце, выложенное в куполе, маломерный кирпич, свидетельствуют о сильном влиянии итальянского зодчества или а подражанию ему. Всё это подогревает версию о возможном авторстве Аливиза, который вполне мог построить Слободскую церковь для царских слуг. Третьей загадкой оказалось имя тех, кто финансировал строительство храма. Считается, что в устроении храма участвовала семья Скуратовых, чья усадьба вплотную примыкала к нему с восточной стороны. Известно, что первоначально эта церковь появилась в слободе Царских конюхов, живших тут подле Кремля ещё с 14 века. После страшного пожара 1547 года сюда же был перенесён из Кремля и сам Царский конюшенный двор, отчего местная слободская церковь стала называться что у государевых больших конюшен. Прежде же Царский конюшенный двор находился в Кремле около комендантской башни, которая именовалась тогда Колымажный от колымак экипажей, которые делали для царского двора. Редчайшей особенностью Антипиевской церкви стали две алтарные апсиды вместо традиционной одной. В большой апсиде находился алтарь с главным престолом, в другой меньшей предел во имя святого Григория Дикополита. У этого предела была собственная глухая главка. Его сооружение учёные и приписывают семье Скуратовых. По одной версии, его строил во имя небесного патрона сам малюта Скуратов, бывший в крещении Григорием. Известно, что Антипиевская церковь служила фамильной усыпальницей Скуратовых. Местонахождение усадьбы самого малюты до сих пор вызывает множество споров. Но одно известно точно – в годы правления Ивана Васильевича Грозного территория от Причистинской набережной до Большой Никитской улицы была отдана в опричнину. С Антипьевской церковью, которая ко времени опричнины уже точно стояла, связывала Ивана Васильевича не только имя Малюты Скуратова. По легенде, в этом храме Иван Грозный венчался со своей очередной женой. Русский царь чтил этого святого, и среди его родовых моленных святынь был зуб святого Антипия великого, окованный серебром. Правда, есть и другая версия. Почему Грозный облюбовал эту местность? Неподалёку стоял его опричный дворец. Ещё в конце 14 века на высоком холме в старом Ваганькове, где теперь дом Пошкова, Был возведён дворец великой княгини Софьи Витовтоны, жены Василия I, прапрадеда Ивана Грозного. В тех краях поселился и сам Грозный, объявив опричнину. Один из местных подземных ходов якобы направлялся в сторону Калымажного двора, где находилась усадьба Скуратовых. Надо сказать, что исторические загадки мало волновали многочисленных прихожан А их число и в самом деле было велико, а всё потому, что именно под сводами этого храма совершалось самое большое количество исцелений от самого неприятного недуга зубной боли. Храм, посвящённый святому, прославленному избавлениями от зубной боли, привлекал в свои стены всю Москву. Здесь молились и цари, и вельможи, и простые горожане. Порой к иконе святого Антипы поднимались подвески с изображением зуба и с молитвой о здравии. Царь Алексей Михайлович не расхаживал на богомоле к Антипию с первого же года своего правления. Известно, что он однажды положил к образу чудотворца два зубка серебряных. Именно при Алексее Михайловиче государев конюшенный двор стал колымажным. Было выстроено новое каменное здание, где вместо конюшен под навесом было устроено хранилище царских экипажей и всего потребного для высочайших выездов. Храм получил новое топонимное название Штон на Ленивом Торжке. Тогда вся Волхонка именовалась Ленивкой. Ленивыми Торжками были древнейшие городские рынки, где крестьяне торговали с возов. Этот способ торговли дал tarzhkam название ленивые, то есть неоживлённые. Ленивые tarzhki возникали обычно на всполье, на окраинах, при дорогах, где можно было свободно расставлять телеги. Именно от церкви Антипия, что на ленивом tarzhke у старых конюшен, занялся печально знаменитый пожар в мае 1737 года. В огне погиб кремлёвский царь Колокол Сгорел Лефортовский дворец. По другой версии, пожар вспыхнул в усадьбе Милославских, стоявшей рядом с церковью. После пожара в 1739 году был пристроен в камне предел Николаю Чудотворцу. Предел в честь великомученицы Екатерины известен с 1773 года. В 1798 году с северной стороны Был пристроен придел в честь Рождества Иоанна Предтечи с западным притворком и колокольней. Эта пристройка завершила последний большой строительный период в истории храма. В начале 20 века в приходе Антипиевской церкви жил художник Валентин Серов. В это время уже началась работа по созданию музея изящных искусств который открылся в 1912 году. После революции судьбы музея и храма оказались переплетены. Антипиевскую церковь закрыли в 1929 году. Здание было передано Центральным художественным курсам ассоциации художников революции. Затем внутри сделали жилые помещения, а позднее подсобные помещения ГМИИ имени Пушкина. Здание реставрировалось с конца 1960-х годов, при этом старые части храма были возвращены её древние формы. Храм был вновь освящён 25 февраля 2005 года, и в нём стали проходить регулярные богослужения. Как и много веков назад, под своды уникального архитектурного и духовного памятника приходят прихожане самых разных возрастов. Ведь считается, что святой Антипа не только лечит, но и охраняет от заблуждений.